Палач догнал ее и выполнил повеление султана, правда, предоставив принцессе возможность сложить перед смертью стихи о справедливости, которая догоняет даже на небе. Все это пересказывалось, будто сказки шахрозады, и более охотно теми, кто первым нарушал законы. Вельможи грызлись за собственность и роскошь, пренебрегая даже свободой, ползая перед султаном и визирями. Жить с честью означало платить за роскошь, а платить можно было лишь воруя. Воровство обрело невероятные размеры. Чем более высокое положение занимали люди, тем больше воровали. Султан знал об этом, но ничего сделать не мог. Ловили мелких преступников, жестоко наказывали, делали это крупные воры, в душе жестоко приговаривая, не попадайся. Богатство несовместимо с милосердием. Одни лишь табкапы съедали за год на семьдесят тысяч дукатов мяса, на тридцать тысяч дукатов рыбы, сжигали на двадцать тысяч дукатов масло в светильниках. Какое государство могло выдержать такие расходы? Почти все считали свое положение слишком низким для себя, потому будто ядовитое зелье разрасталось до носительства, ибо каждый хотел столкнуть того, кто выше, и занять его место. Все должности продавались. Продавали все, начиная с великого визиря. Султан тоже продавал бы. но у него боялись покупать. За все должны были расплачиваться завоеванные. Когда Сулейман после смерти Яноша за поле и снова пришел в Венгрию, чтобы, наконец, захватить под свою власть всю эту богатую землю между Дунаем и Тисой, он спросил своего великого муфтия, кто наибольший добродей на этом свете? Его величество Падишах. Ответил мудрый абсуд. Нет. Величайший добродей на этом свете рая, которая сеет и жнет, и всех нас кормит плодами своего труда. По указанию султана Абусууд немедленно сложил ферман о народе Венгрии. Во имя Бога, владетели небес и земли и всего сущего на них. а он всемогущий, их величество, властелин лица земли, халиф-посланника Господнего всех миров, распространитель правил светлого Божьего закона, утвердитель основ истинной веры, провозвестник высочайших слов, тот, который поднял знамена исламской веры до высочайших вершин, властелин государств этого мира, Сень Божия над всеми народами, завоеватель земель Востока и Запада, победитель с помощью бесценного Бога, носитель звания великого имама и пресветлый повелитель, садовник великого халифата, самый старший над самыми старшими, самый справедливый среди законодателей, десятый среди османских султанов, карающий меч в руках тех, кто карает властелин арабов, персов и ромеев, могучий защитник уважаемых двух святынь возвышенных и сверкающих двух городов Мекки и Медины, султан сын султана, султан Сулейман хан, сын султана Селим хана. Пусть продлится его властелинская поросель до дня воскресения, и пусть пользуется его справедливыми законами во всех странах населения четверти земли. С Божьей помощью изволили завоевать и поразить область Буды. И когда настала потребность проявить справедливость, провозглашена была эта блестящая заповедь и ферман, который даст прекрасные плоды для всей Раи и для всей бираи. Все жители названной области остаются на своих местах, в их жизнь и челядь пусть никто не вмешивается. И движимое имущество, находящееся в их руках, и их дома, магазины и другие здания, которые есть в городах и селах, и виноградники и сады, разведенные ими, есть их мульк, частная собственность. Могут делать с ними что угодно, продавать, дарить, отчуждать другим способом. Все это в их руках. А когда они умрут, все переходит в мульк их сыновьям. Упомянутое имущество пусть никто не трогает, кроме законной дани от их виноградников и садов. И нивы, которые они вспахивают и засевают, также пусть остаются в их руках. Но они не являются их мульком, как упомянутое имущество. Они наряду с другими государственными землями в богохранимой империи, известными под названием Мирийская, обложенная налогами земля прибывают под верховной властью государственной мусульманской казны